Глава пятая. Косишь траву, не вспугни змею. План побега выходил простым, дерзким и очень вонючим. На следующий вечер после отбора, когда стемнеет, Дживи выберется из барака, доберется до бочек с отходами и заберется в одну из них. Джия в это время, используя травы, вызовет отравление у десятого, чтобы с утра он не смог отметить отсутствие Дживи. Бочки забиты отходами чуть больше, чем на середину, иначе бочки были бы неподъемными. Однако они не имели никаких отверстий. Поэтому для воплощения плана не недоставала острого предмета, чтобы вырезать себе отверстие для воздуха. И вот здесь начинались проблемы. Единственное место, где Дживи могла раздобыть острый предмет, это работы по изготовлению мебели. Одна из лучших работ в лагере. На кухне было невыносимо жарко персики бессмертия вызывали утомление сборкой же мебели занимались под шатрами подальше от палящего солнца и внезапных дождей. Их барак заступал на смену по изготовлению мебели через два дня и у д будет три дня чтобы воплотить за домку. вынести рабочий инструмент будет очень непросто Дджия подтвердила наблюдение дджией инструменты выдавались строго по записи и в конце рабочего дня также изымались. Сегодня ее приставили вырезать узор на деревянном стуле. Ей выдали спинку с уже готовым рисунком, и при помощи стамески и деревянного молотка Дживи вырезала орнамент. Кусочек острой стамески устроил бы ее, но надзиратель стоял прямо за спиной. Еще одну загадку Дживи не могла для себя решить. Отсутствие обуви и карманов лишало ее возможности припрятать что угодно. Погрузившись глубоко в мысли, Дживи слишком сильно нажала на резец, он соскользнул и порезал ей палец. Свежая красная кровь закапала на землю, и Дживи получила палкой по спине. Съежившись, она обернулась, когда надсмотрщик за шкирку оттащил ее от стола. — Кровавые пятна не перекрыть на дереве, идиотка! — толкнул он ее. Наказание за порчу мебели — неделя в яме. Нет, нет-нет, Дживи не могла себе позволить неделю в яме. Тогда весь ее план провалится. В панике она подняла взгляд на надсмотрщика. Вот именно, — кивнул он, удовлетворившись ужасом в ее взгляде. Считай, что тебе повезло сегодня. Отправляйся мешать клей. Костяной клей делали в несколько этапов. Очищение костей от жира и мяса, затем измельчение молотом и доведение этой массы до кипения в котле. Приступив к очистке костей от налипшего мяса и жира, Дживи придумала план. Притворяясь погруженной в работу, она положила зазубренный нож вместе с костями и, выбрав положение, отломила долотом кусочек ножа. Он вышел достаточно маленький, чтобы поместиться в ладони. С трудом удерживаясь, чтобы не оглядеться, Дживи безымянным пальцем прижала осколок к ладони и отправилась перемешивать клей. Там она зачерпнула немного бело-желтой жижи и, обмазав ступню, приклеила к ней острие. Порезалась об него, но клей не дал ранее расползтись. Перед вечерним отчетом работы Дживи заставила себя расслабиться. Ей нужно было обмануть себя и забыть о порче инструмента, поэтому, не обращая внимания на дотошность, с которой надсмотрщик осматривал сваренный клей и рабочее место, Дживи погрузилась в воспоминания о семье. «Я спрашиваю тебя!» Дживи вздрогнула, выныривая из мыслей и посмотрела на надсмотрщика. «Ты сломала инструмент!» Дживи отчаянно замотала головой. «Перевелись декорации стула», — хрипло произнесла она. «Нож уже был таким». Мужчина раздраженно осмотрел ее, после чего кивнул, чтобы уходила. Дживи едва сдерживала нахлынувшую на нее эйфорию, пока возвращалась к своей шеренге темных. В бараке, забившись поскорее в угол, Дживи горячо зашептала Джии. «У меня хорошие новости. Я раздобыла нож!» Схватив подругу за руку, Дживи тихонько, чтобы не привлекать внимание окружающих, приложила ладонь к ступне. Джия восхищенно выдохнула. Осталось только теперь отодрать его от ноги. Это оказалось непросто. Клей отходил тяжело, и рана вокруг пореза становилась все более рваная. Дживи едва сдерживалась, чтобы не издать болезненных вздохов. — Давай, одним движением! — прошептала Дживи. — Десятый! — раздался голос одного из темных. — Эти двое возятся! «Болит рука», — тут же среагировала Дживи, показывая ладонь с меткой. Десятый приподнялся и сверкнул на нее взглядом. «Замолчите и спите!» Он тут же равнодушно отвернулся, не попытался настучать на нее и даже не пообещал ей мучительных пыток. Слишком легко. Он устал? Такое безразличие было неожиданным. Тем более, что ожог на руке уже превратился в уродливый шрам, в котором теперь отчетливо просматривалась метка иероглиф. При помощи таких меток светлые лишали силы темных. Они больше не чувствовали энергии вокруг и не отличались от обычных людей. В первые дни заточения в лагере Дживей хотела изрезать метку на куски, изуродовать ладонь еще больше, однако Джия сказала, что это не вернет силу. В один из рабочих дней атмосфера изменилась. Небо посветлело, воздух посвежал, и даже настроение поднялось. Дживи подняла голову, и не только она, все оторвались от своих дел и осмотрелись. Надсмотрщики тут же наказали некоторых ударами палок, и все вернулись к работе. Дживи поступила так же, однако сердце ее забилось чаще. Она поняла. Делегация светлых прибыла. Светлых они сегодня так и не увидели. Когда стемнело и работа была окончена, темных отправили обратно в бараке Укладываясь спать, Дживи думала, что не сможет уснуть из-за предвкушения скорой свободы, однако, едва приняла горизонтальное положение, мгновенно погрузилась в сон. Где-то под утро Джия крепко прижалась во сне к Дживи. «Я вернусь за тобой», — прошептала Дживи на ухо подруги. «Верь мне, я обязательно придумаю способ вытащить тебя отсюда». Дживи не хотела расставаться с Джией, однако уходить вдвоем значило подвергнуть их излишней опасности. Без прикрытия план мог сорваться, и тогда Дживи будет убита быстрее, чем успеет сказать слово «месть». «Я тебе верю». Пробормотала Джия, прижимаясь теплым боком к джиживей. Джиживей так и не смогла больше уснуть и пролежала до звука гонга, сжимая худенькую джию в объятиях. Новый день начался, как и всегда, с того, что все медленно поплелись к бочке с водой. Дживей вложила острие ножа в рукав и закрепила кусочком ткани, чтобы не потерять. После утренних процедур темные привычно выстроились перед бараками, ожидая распределения на работу. Однако время шло, и они продолжали стоять. Напряжение нарастало, разливаясь в воздухе. На поляне появились трое светлых. Роскошество их одежды выделялось на фоне простоты и убожества темных. Золотистые волосы нимбом сияли в лучах солнца, а одежды были украшены изящной вышивкой. Один из светлых держался в стороне, очевидно, занимая более высокое положение, однако он притягивал к себе взгляды вовсе не более богатым нарядом, а непостижимой красотой. Лицо его больше походило на произведение искусства, И он моментально привлек к себе внимание всех окружающих, словно кто-то исполнил музыкальный шедевр или словно им явилось творение самой природы, которое не было равных в завораживающих душу картинах. Черты его лица гармонично сочетались с прямым носом и выразительным взглядом, добавляя ему мужественности. Надзиратели лагеря с трудом оторвали от него взгляд. Дживи же опустила глаза в землю. не слишком заинтересованная в происходящем. У нее были свои переживания. Двое Светлых проходили мимо рядов, осматривая темных, словно выбирали скот на рынке. Один из них остановился перед Дживей, и ее сердце ухнуло вниз. Все будет потеряно, если он выберет ее. «Эту», — произнес Светлый. Кого-то толкнули, И Дживи с облегчением поняла, что не ее. Она из-под посмотрела вправо и поймала растерянный взгляд Джии, которую уводили. Десятый злорадно улыбался. Он нашел способ наказать Дживи за непослушание, и он был намного более изощренный, чем обречь на смерть саму Дживи. В отчаянии Дживи услышала собственный голос. «Я тоже пойду». Светлый скользнул по ней взглядом и кивнул. Тогда ее вытянули из шеренги и вместе с Джией повели к тюремной повозке. Она забилась в дальний угол, и через какое-то время привели еще несколько незнакомых темных. Впору было отчаяться, но повозка тронулась, и сердце Дживей вновь забилось быстрее. Вот оно началось. Ее путь к свободе. Прочь из ненавистного лагеря. «Зачем ты пошла?» — подползла к ней ближе Джия. «Я обещала, что не брошу тебя». «Теперь мы вместе умрем», — расстроенно вздохнула она. «Эй, мы еще не умерли?» — жестко ответила Дживи. «И у меня все еще есть маленький секретик с собой. Я знаю, что я делаю». Уверенность в своих действиях была преувеличенной, но все же у нее были с собой решимость и нож. Что-нибудь она придумает. А пока что оставалось только наблюдать. Повозку сопровождала все та же тройка светлых, которые уже вырвались вперед и пропали из виду, а еще пятеро солдат, обычных людей. Охранники держались позади повозки, весело переговариваясь. Среди тёмных царила абсолютно другая атмосфера. Один из сокамерников безучастно лежал на полу, словно ждал смерти. Двое других прижались к противоположному краю повозки, выглядывая из-за прутьев и рассматривая мир снаружи. Солдаты периодически кидали на них недовольные взгляды, но не предпринимали ничего. — Смотри, доска широкая и гнилая. Дживи указала на днище. «Если вырезать доску, то мы сможем протиснуться вниз и убежать». Дживи вытащила острие зазубренного ножа и переложила его в рукав. Притворившись, что смотрит на природу, она опустила руку, протиснула импровизированную ножовку в щель и начала медленно шевелить рукой туда-сюда. Дерево поддавалось легко. Ее шебуршания все еще могли привлечь внимание, и Дживи решила перестраховаться. «Джия!» Подруга тут же кивнула и села так, чтобы прикрыть Дживи от охраны. Через полчаса пиления она почувствовала, как нож впивается в ладонь, начиная натирать, но Дживи проигнорировала боль. «Что ты делаешь?» — раздался вскрик. Сердце Дживи пропустило удар. Руки задрожали, но она заставила себя невозмутимо повернуть голову на вскрик. Однако солдат смотрел не на нее, а на Джию. Чтобы отвлечь внимание от Дживей, она постоянно ерзала, и это заметили. Глаза мужчины сверкнули удовольствием. Он даже слегка приосанился. Рад был выслужиться перед светлым. А жестокость по отношению к темной — отличная разрядка от усталости. Он поравнялся с их повозкой и скомандовал. руки Джия испуганно сжалась, подползла к краю и послушно вытянула руки сквозь решетку. Солдат размахнулся и хлыстом нанес удар по запястьям. Джия вскрикнула и тут же убрала руки. Дживи успела заметить яркие красные полоски. «Руки!» — повторил он. «Наказание — пять ударов кнутом. Уберешь руки — ударом больше». Джия вся задрожала, но не посмела ослушаться. Всякий раз после взмаха хлыста она сжималась в комочек, но не издавала ни звука. Дживей поймала взгляд красивого светлого. Он смотрел не на Джию, а на нее. Смотрел пронзительно и испытывающе. Дживей поспешно опустил глаза, чтобы скрыть мстительную ненависть. Закончив экзекуцию, солдат кинул взгляд в сторону светлого. Он ожидал похвалы... Но тот равнодушно скользнул по нему взглядом и зашептался о чем-то со своим слугой. Джия забилась в угол повозки. Остальные темные тоже поскучнели, перестали смотреть по сторонам, сели, обхватив ноги и уставившись в пол. Дживи безымянным пальцем надавила на ножовку, пряча ту глубже в рукав, после чего подвинулась ближе к Джии. «Покажи!» произнесла она одними губами, однако Джия лишь мотнула головой и прижала руки ближе к груди. По ее лицу протянулись отчетливые грязные дорожки от слез. «Мы будем свободны», прошептала Дживи ей в самое ухо и поцеловала в висок. Дождавшись, когда солдаты вновь потеряли к ним интерес, Дживи вернулась к своему занятию. К вечеру рука покраснела и распухла, и каждое новое движение отдавалось болью, но она нашла в этой боли нечто медитативное, приближающее к свободе. Когда их конвой остановился на ночевку, Дживи перестала пилить днище и наблюдала за тем, как солдаты и светлые разводят костер. Они устроили себе два отдельных костра, разогревая какую-то пищу и просто отдыхая. Светлые ограничились неким напитком, возможно, чаем, а солдаты тушили еду в котелке. Дживи не надеялась, что их покормят, но думала, что дадут хотя бы попить. Однако их тюремщики начали уже сворачиваться, тушить костер, а воды темным так и не дали. Значит, дела их были плохи. Куда бы их ни везли, они этого не переживут. Они были словно ходячие мертвецы, поэтому на них так мало обращали внимания и не тратили ресурсы. Дживи повернулась к Джии и тихонько спросила. «Бывают человеческие жертвоприношения?» «Они запрещены», — подняла Джия голову от колен. «Небесный император не поддерживает кровопролитие». К рассвету Дживи абсолютно вымоталась, но закончила с одной стороной доски. Рука была изранена, ножовка теперь периодически прокручивалась в руке, вонзаясь ей в ладонь. Однако жаловаться бы Дживи не стала. У Джии кожа и вовсе треснула. Как только свернули лагерь и повозка пришла в движение, Дживи вновь вернулась к работе, лишь иногда осматриваясь, чтобы понять, куда их везут. Путь их лежал в гору. Все чаще дорога стала поворачивать, все больше сужалась и, похоже, не была популярной у путешественников. В другой ситуации Дживи бы искренне восхитилась окружающей их природой. Коричневые извилистые обрывы, зеленые верхушки деревьев внизу и пронзительно-голубое небо. Обманчивая безмятежность. Светлые тоже были очень красивы, но способны на поистине беспощадную жестокость. Поэтому следовало помнить. Ослиный помет снаружи блестит, снаружи красота, внутри пустота. Из-за недосыпа и острой боли живей потеряла бдительность и не заметила, что один из темных наблюдал за ней. когда их взгляды столкнулись он рванул к прутьям чтобы позвать солдат побег собирались сорвать даже не злобные светлые а предполагаемые соратники молчи властно сказала живей темный открыл был рот но испуганно обернулся на нее молчи повторила она на помощь прохрипел он солдатам рядом с их повозкой тут же возник тот самый красивый светлый — Истинный седьмой Джао Шень. мы разберемся! — подобострастно подскочил к нему солдат. — Не стоит беспокоиться, я и сам могу. На губах светлого появилась приторно-сладкая улыбка. Солдат, казалось, лишился дара речи, так и застыл, открыв рот, восхищенный красотой господина. Приблизившись к повозке, истинный седьмой Джао Шень приподнял бровь. «Ты хочешь поговорить?» Темный кивнул, но внезапно начал задыхаться, схватился за горло и придушенно захрипел. Остальные темные замерли в страхе. «Есть еще кому что сказать?» Все отчаянно замотали головами, а Дживи не могла поверить в их удачу. Неужели равнодушие к чувствам темных сыграло на руку? «Я так и думал». с мягкой улыбкой сказал истинный седьмой Джаушень, и ушел. Ситуация была исчерпана, и через некоторое время все вернулись к своим делам, в том числе и Дживей. У нее оставалось немного работы, а жажда начинала брать свое. Голова стала тяжелой, во рту было очень сухо, а язык как будто разбух и стал неповоротливым. «Я могу пилить за тебя», — предложила Джия, придвинувшись ближе к ней. Выглядела она немногим лучше, но раны на руках все еще не заживали, и едва ли она смогла бы ими шевелить. Поэтому Дживи отрицательно покачала головой. «Сама», — коротко ответила она, экономя силы. Дживи почти закончила с доской, когда услышала разговор. «Благородный четвертый, будьте любезны, подскажите, сколько еще до места назначения?» «К полудню будем на месте». Значит, у нее оставалось всего полдня. Однако она успела закончить работу. Доска держалась на сантиметрах дерева и была залита кровью Дживии. Как и рукав ее рубашки, стал темно-коричневым от засохшей крови, а ладонь была истерзана множеством порезов разной глубины. Дживии посмотрела на темных. Они сидели в безжизненных позах, не интересуясь друг другом. «Когда остановимся, сидите тихо», — сказала Дживей. «И когда я скажу, мы все вместе сбежим. Кто не хочет, тот умрет». Дживей руководствовалась не столько благородством, сколько мыслью, что чем больше их сбежит, тем сложнее будет напасть на след Дживей и Джии. Через час или больше повозка остановилась. Они приехали. Мир наполнился голосами, шумом разбитого лагеря, Солдаты бросили их и куда-то ушли. Дживи поднялась на ноги, выглядывая сквозь прутья. Первой в глаза бросилась огромная, уродливая, неестественно черная пещера, и на этой зеленой солнечной полянке она казалась лишней. Словно согнутый старый злой колдун, пещера взирала на полянку, раскрытой пастью. Рядом с пещерой собралось не меньше двух десятков светлых и сотни солдат, Здесь собралась почти целая рота. Зачем их вообще сюда привезли? Дживи обратила внимание, что их повозка не единственная на поляне. И тут она заметила его. Джао Юхэ — ее месть. Дживи сжала челюсти. Если незаметно подкрасться, она сможет попытаться его убить, притвориться беспомощной, а потом перерезать ему горло. Горячая кровь убийцы потечет по ее рукам, и... Джия дернула ее за одежду. «Что там?» Дживи усилием воли заставила себя успокоиться. «Ее семья будет отмщена. Просто не сегодня. Для начала нужно бежать». «Сейчас», — прошептала она, — «что-то происходит». «На поляне и правда вдруг все оживились. Приведите первого». распорядился один из светлых. Солдаты резво подскочили к одной из повозок и вытащили оттуда темного. Тот даже не слишком сопротивлялся, и как только солдаты отпустили его, безвольной куклой упал на землю. Светлый взмахнул рукой, и невидимая сила подняла темного на ноги. «Иди!» — отдали ему приказ. Темный послушно пошел в пещеру. На какое-то время все звуки стихли. Казалось, даже светлые затаили дыхание. Едва переступив порог пещеры, темный вспыхнул, словно факел, издал ужасающий крик и обернулся в пепел. — Что там? — испуганно спросила Джия, сжавшись. Дживи качнула головой, взяла себя в руки, еще раз оглядела полянку, Никто не смотрел в их сторону. Она присела обратно. «План простой. Я спускаюсь первой, затем Джия, потом ты, ты и ты». Дживи ткнула пальцами по очереди в темных. Имен у них не было, а назвать их Дживи не удосужилась. «Бежим вот до этого куста. Очень тихо и быстро». Дживи показала рукой на раскидистый куст орешника. Их повозка остановилась крайне удачно, нужным боком к нему. Как только окажемся за кустом, то замираем, считаем до трех и перебегаем до следующего убежища. Мы должны действовать тихо. Очень тихо. Если...» Дживи набрала воздух в легкие, стараясь выглядеть уверенно. «Если за нами погонятся, то бежим в рассыпную, в разные стороны». Темные кивнули, и Дживи понадеялась, что они действительно поняли. «А если поймают...» — спросил один из них. — Тогда каждый сам за себя. Смерть ждет в любом случае. Темные заметно напряглись, но Дживи не видела смысла врать. — Начинаем. Ловкими движениями Дживи подпилила доску до конца, после чего толкнула ее и, опустив ноги, соскользнула под повозку. Следом спустилась Джия, и Дживи приказала ей бежать в кусты. после чего отправила еще двоих темных туда же, а третий, тот самый предатель, отказался спускаться. Он качнул головой, и Дживи бросила его, спеша укрыться за орешником. Скользнув за куст, Дживи замерла, прислушиваясь. Тишина. Она махнула рукой, приказывая бежать дальше. Четверка двинулась вперед, перебегая за следующие кусты и деревья, и в момент, когда Дживи подумала, что им удалось сбежать, Один из темных жалостливо пискнул. Посреди всей этой прекрасной и укрывающей их зелени стоял светлый по имени Джао Шень. «Я все думал, что же вы планируете?» — произнес он, непонятно чему улыбаясь. «Неужели побег? Такое впервые!» Дживи резко выпрямилась, застывая в напряжении. Она прекрасно понимала, что не стоит делать резких движений. «Это была моя идея». Дживи пальцем провела по ножовке. Даже если ей суждено умереть, то она постарается забрать его с собой. «Это заметно», — лениво произнес Джоушень, подходя ближе. «Откуда только в твоей голове появились эти мысли? Вот это интересно!» — Беги. Это третий раз. Последний, на удачу. Он отвернулся, чтобы уйти. Только напоследок обернулся, окинув Дживи взглядом. — Бегите. Быстрее.